Миф. Сыпь это аллергия. Правда. Большая часть сыпи у ребёнка имеет инфекционное происхождение и не имеет отношения к аллергиям, даже крапивница, которая считается исключительной прерогативой аллергий, не говоря уже обо всех остальных бесчисленных видах. Однако при виде сыпи у ребёнка все реагируют буквально на уровне рефлексов. Родители записываются к аллергологу а доктора сажают на диету. Начинается это еще с первых месяцев жизни малыша, когда он регулярно покрывается какой-нибудь сыпью. Весь этот набор называется «доброкачественные сыпи младенцев», а еще часто возникает «ксироз кожи». И педиатр со словами «эта же аллергейка» сажает кормящую маму на диету, или она сама на нее садится с этой же мыслью. Причем оставить можно только гречку и индейку. Действительно, чего мелочиться? Кушать ведь только ребёнку надо. Здесь должен быть самый саркастичный смайл. Даже от жёстких ограничений в питании эти сыпи не проходят, что вполне логично, ведь они и не были вызваны реакцией на питание. Все в ужасе, рацион мамы продолжает сужаться, и многие женщины даже прекращают кормить грудью, не выдержав этого ужаса. Это, конечно, очень печально. Примерно то же самое происходит с ребёнком постарше. Только на диету сажают его самого. И у него нет даже спасительной возможности бросить кормить грудью. Приходится просто терпеть ненужные ограничения. Запомните, пожалуйста, сыпь у ребёнка любого возраста это редко проявление аллергии. За исключением тех случаев, когда ребёнок кушал, к примеру, манго и внезапно покрылся пятнами. которые чешутся, да еще и губы у него отекли. В большинстве же случаев с сыпью нужно обратиться к педиатру, и если он не смог помочь, то к дерматологу.